В тот прекрасный солнечный день Эмбер отправилась на прогулку в компании трех молодых франтов — Джека Конвея, Тома Трайвита и сэра Хамфри Перепаунда, которые пришли пригласить ее на ужин. Еще не было четырех часов, когда они вышли из ее дома, и поэтому у них оставалось время погулять перед ужином. У входа в парк они вышли из знакомой кареты и пошли в Беркедж-Олку, названному так, потому что на деревьях висело множество клеток с экзотическими певчими птицами из Перу, Ост-Индии и Китая. Все трое были в семьях младшими сыновьями, жившими далеко не посредством и оттого постоянно оставались в должниках. Ближе к полудню ему давалось выбраться из дома через черный ход или через окно, дабы избежать встречи с кредиторами. Сначала они заходили в ближайший ресторан пообедать, потом в театр, куда проникали, сказав, что посмотрят только один акт. Часть вечера проводили в таверне, где играли в карты, а остальное время в публичном доме. К полуночи они возвращались домой, шумные, пьяные и нахальные. Ни одному из них еще не исполнилось и двадцати, и они знали, что по закону они никогда не унаследуют состояние родителей, а король, вероятно, даже не узнал бы их в лицо. Но Эмбер сидела дома одна, поэтому, когда они зашли к ней, она решила, что лучше пусть ее увидят в их компании, чем вообще в одиночестве. Ведь если женщина сидит дома одна... Разве сможет на нее обратить внимание какой-нибудь богатый и знатный мужчина? Каждый день был днем ожидания, но надежды постепенно стали иссекать Молодые люди непрестанно болтали, сплетничали обо всех встречных, здоровались с лордами и дамами, но как только те проходили, насмешничали в их адрес. Эмбер слушала вполуха, ее больше интересовали наряды и прически дам, которые она мысленно примеряла на себя. Она улыбалась знакомым мужчинам, и ей доставляло удовольствие видеть, как при этом искажались лица их спутниц. — А вот и миледи Бартли, как всегда, со своей дочкой на буксире. — Господи, она выставляет дочку где только можно, но пока никто не схватил наживку, — прокомментировал сэр Хамфри. И никакой рыбки они никогда и не поймают, насколько я могу судить. Не так давно они здорово взялись за меня. Клянусь честью, мамаша жаждет обрести зятька гораздо больше, чем дочка мужа. Я вам скажу. Гулящая вдовушка — вот самая любвеобильная подруга в постели. Мамаша и придумала, чтобы я женился на ее дочке а свою мужскую силу тратил на нее. Так она однажды все это мне и выложила. А теперь чтоб вы думали? Проходит мимо, будто не знает меня вовсе. Чтоб я провалился, да чего же несносными становятся эти стареющие благородные сводницы? А это что за существо? Будто прямо сейчас растает, как анчоус в колорете. Черт подери, какая красотка! У нее огромное состояние в Йоркшире. Говорят, она неделю не показывалась в городе после того, как ее застали в постели с пажом. Деревенскую девицу не так-то просто. Обучить искусству прикрыть тело. Вот усладить его раз-два и готово. Болтая таким образом, сэр Хамфри вынул из внутреннего кармана флакон с духами, и прикоснулся пробкой к бровям, запястьям и волосам. — А я полагаю, джентльмены, — заявил Джек Конвей, лениво обмакиваясь веером Эмбер, — что всякая женщина — исчадие ада, не говоря, конечно, о лучших представительницах слабого пола, и он церемонно поклонился Эмбер. — Боже мой, ну, конечно... Я тоже так считаю. Я заговорил об этой потаскушке, чтобы дать возможность сэру Хамфри позлословить. Клянусь, никто так, как Хамфри, не умеет одним махом изничтожить репутацию. Джек Конвей начал расчесывать волосы большим резным гребнем из слоновой кости. А Том Трайвет извлек из кармана фражолет и начал наигрывать на нем. Было очевидно, что он чаще играл в компании, чем учился. Сэр Хамфри воспользовался шумом и шепнул Эмбернауха. — Мадам, дорогая, я ваш раб. Как вы думаете, что я сделал с ленточкой, которую вы оторвали от платья и дали мне? — Не знаю. — А что вы сделали? Проглотили ее? — Нет, мадам. Хотя, если вы подарите мне еще одну, я так и поступлю. Я завязал ее поразительно красивым бантиком и очень хотел бы показать его вам. Эффект потрясающий. Позвольте мне удалиться. — рассеянно пробормотала Эмбер. Ибо в этот момент сквозь толпу шествовал его светлость герцог Букингемский. Все вокруг приветствовали его, кланялись и снимали шляпы, а следом за герцогом Шли несколько пажей. Окружающие проследили взглядом герцога, по толпе пробежал шепот, дамы затараторили друг с другом, прикрываясь веерами, чистолюбивые мамаши и восторженные дочери вытянули шеи, все надеялись быть хоть на мгновение замеченными великим герцогом. — Ах, черт! — подумала Эмбер в отчаянии. Но почему я не надела новое золотое с черным платье? Ведь он никогда не видел меня в нем. Герцог уже приближался к ним. Зеленые перья его плюмажа колыхались при каждом кивке головы, солнечные блики отражались на бриллиантовых пуговицах костюма, красивое нагловатое лицо и великолепная фигура — все это делало других мужчин жалкими и незначительными рядом с ним. Эмбер видела и раньше герцога в театре, в портере и в гримёрной. Как-то раз её представляли ему. Кроме того, ей приходилось слышать бесконечные сплетни о его амурных и политических подвигах, но он никогда не обращал на неё особого внимания. Теперь же, когда он подошёл к ней близко, она заметила, что герцог быстро оглядел её всю, и её сердце радостно подскочило в груди. Она увидела, что он задержал на ней взгляд. Герцог стоял теперь не меньше, чем в четырех ярдах от Эмбер. «Мадам — Мадам Сент-Клер? Герцог остановился и церемонно поклонился ей. Эмбер быстро пришла в себя и присела в низком реверансе. Она ощущала, что другие мужчины и женщины не спускают с них глаз, вертят головой, а три спутника Эмбер. Глупо заикаются, пытаясь вести себя непринужденно. Герцог улыбался в светлые усы, внимательно разглядывая женщину, словно измеряя ее фигуру линейкой. — Ваш покорный слуга, мадам? — Ваша слуга, сэр. Пробормотала Эмбер, чуть ли не задыхаясь от волнения. Она мучительно старалась придумать, чтобы ей сказать, Как привлечь его внимание чем-то интересным и необычным, но ничего подходящего не приходило в голову? Герцог, напротив, вел беседу со светской непринужденностью. — Если не ошибаюсь, вы та самая леди, из-за которой лорд Карлтон дрался на дуэли месяц назад или около того. — Да, ваша светлость, это я и есть. — — Я всегда восхищался вкусом лорда Карлтона, мадам, и надо отдать ему должное. Вы действительно восхитительная женщина. — Благодарю вас, ваша светлость. — Бог мой, ваша светлость! — перебил ее сэр Хамфри Осмелев. — Да каждый мужчина в этом городе готов умереть, чтобы стать слугой леди. Клянусь честью, за ее здоровье пьют не реже, чем за здоровье короля. Букингем бросил на него мимолетный взгляд, будто только сейчас его заметил, и сэр Хамфри мгновенно исчез из поля зрения. Остальные двое уже не решали заговорить. — Моя карета у северных ворот, мадам. Я остановился, чтобы пройтись по парку по дороге на ужин. Я был бы чрезвычайно польщен, если бы вы согласились стать моей гостьей. — О, благодарю! — С удовольствием, ваша светлость? — Но как же я могу? Она замолчала, показав глазами, что пришла сюда с тремя франтами, которые стояли сейчас в стороне, переминаясь с ноги на ногу, в расчете, что их тоже пригласят поужинать в обществе герцога Букингема. Герцог поклонился им. Поклон был одновременно и знаком вежливости, и выражением снисходительности, показывал, «воспитанность герцога, преуменьшая при этом воспитание молодых людей».